Глава 1. Период с 23 марта по 25 июля.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 Секретно в собственные руки, главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Рапорт. Мне известно, что многочисленные штабы бывшего главнокомандующего и команд войска не вполне уясняют себе сложность переживаемого времени, не понимают современного курса политики и условия новой работы. Замечается перегруженность канцелярий, многочисленность проектов, комиссий, предположение о полной ломке всего того, что может быть и худо, но способствовало удержанию Крыма, внешне и внутренне. Все это сказалось. Один. Печать, идущая на помощь фронту, остается без бумаги, либо болтается из стороны в сторону. 2.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 Сейчас в вашем штабе остались лица керенского направления с добавлением невероятного себелюбия. К этому присоединяется карьеризм и применчивость взглядов некоторых старших начальников. Первое.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 глубоко уважающий вас и всегда исполняющий ваш приказ Слащев. Ничего исполнено не было, а дана была бляха на шапку, вроде как у городовых в старое время. На фронте обстановка опять становилась тревожной, но крымский корпус вторично исполнил свой долг, хотя и насчитывал всего около трех тысяч человек. Апрельская атака красных по всему фронту кончилась нашей победой, Видя виде положение, атаковали мы сами, взяты были даже позиции противника, доблесть войска спасла все. Среди наших потерь числились убитый мой адъютант рот мистер Шебека и раненый моя жена, ордена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 0236. Джанкой. 13 апреля. Солощев.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 Номер 04893, станция Джанкой. 1. Представляю при сём копию. А. Приказ номер 3014 и Б. Переговоры мои по ЮЗу со ставкой в ночь с 20 на 21 апреля. 2. Доношу, что мне необходимо было вас видеть немедленно, для доклада по вопросам. А. Внешней политике. Б. Внутренней политике. Крупная группа вами недовольна. И пока глухо, но уже довольно ясно подъезжает ко мне, настраивая на перевороте против вас. В. Административном и Г. Мелким военным. 3. Все это требовало спешного разрешения. 4. Меня до вас не допускают и стараются оскорбить телеграммами от вашего имени. 5.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 Мне необходимо 27-го сделать доклад вам при Комфлоте. Прошу. Первое. Разрешите выехать этой ночью. И второе. Указать час для моего доклада. 17 часов, 26-е, 4-е, 20 Джанкой, номер 102-С. Солощев. 2. Жду ответа, когда я могу видеть главкомы для оперативного доклада, но обязательно в присутствии Комфлота. 27 апреля 1920 года, 10 часов. Джанкой, номер 103-С. Солощев. 3. В дополнение к докладу 28 апреля. Прибыл в Джанкой. Обстановка диктует мне доложить вам скорее. 29 апреля, 11 часов. Джанкой. Номер 111С. Слащев. Не добившись результатов и виде преступную работу ставки, я подал рапорт о своей отставке». Верховному правителю. Рапорт. Командир Крымского корпуса номер 154 с 16 мая 1920 года, город Симферополь. Сознавая неудовлетворительность моей работы при создавшейся обстановке, ходатайствую перед вашим высокопревосходительством об увольнении меня в отставку. Если найдете возможным, то прошу о назначении рядовым в одну из конных частей. Раненая нога служить в пехоте не позволяет. Слащев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 ее, не место, где она будет происходить. Ожидали, что этой ночью из Феодосии в Азовское море должны были прибыть сюда с десантом большой численности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 В Азовском море между деревней Кирилловкой и Степановкой и начать трудное дело освобождения страдалицы России от коммунистического ига. Да поможет ему Бог. Можно было прочесть в глазах матросов и офицеров вооруженного ледокола, прокричавших «Ура!» генералу Слащеву и его корпусу, когда капитан второго ранга фон Рейер кончил свою речь. Непоколебимая в своем упорном желании выполнять возложенную на нее трудную и ответственную задачу флотилии, несмотря на все увеличивающийся шторм продолжается.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 ne brysk.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 «Северная Таврия стала нашей». Взяв Мелитополь, второй крымский корпус пошел к северу и северо-востоку. Противник контратаками пытался создать тяжелые положения для корпуса, но части доблестного первого корпуса помогли, и вот красные снова разбиты.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 А у вас их нет. За что же награждать? Главком был прав. Потери мои исчислялись. 40 человек убитых и раненых. Один вольно определяющийся утонул, и две лошади пропали. Я осмелился ответить, что отсутствие потерь — это достоинство полководца. Но ответ мой повис в воздухе. Из частей моего корпуса ни одна наградь не получила.